Глава девятнадцатая Ларис лишь повел бровью, но молчал и не шелохнулся. Какое-то время смотрел на меня, потом перевел взгляд на собственные ногти и принялся их демонстративно чистить. Меня обдавало волнами жара. Я так сжимала тонкий осколок, что перестала чувствовать пальцы. Полукровка не верил, что я осуществлю свою угрозу. Я тоже. Я сжимала стекло, но не понимала, откуда у меня возьмутся силы разрезать собственные вены. А кажется, это так просто, но это так страшно. Ларис отвлекся, наконец, от ногтей, посмотрел на меня и сделал шаг навстречу. — Ну, давай же. Он едва не зимнул. Я смотрела в его глаза и чувствовала, как закипают слезы. «Ну!» Он лениво сделал еще шаг. Меня трясло. Режущий край ширпал по коже, будто брея, но у меня не хватало духу полоснуть по вене со всей силы. «Не хватает смелости?» Он прав. «Будь он стократно проклят, ничего не изменилось. Жизнь меня ничему не научила. Я слаба сейчас так же, как когда-то там, в пустыне, когда так и не сумела по малодушию воспользоваться ножом. Не смогу и сейчас. Я выронила осколок, присела на корточки и сжалась, пряча лицо в ладонях. Хотелось разрыдаться, но слез не было. Я просто судорожно дышала. Почувствовала его ненавистные пальцы на спине. Он склонился к самому уху. Вот идиотка! Никогда не стоит чем-то грозить, если точно не уверен, что сможешь выполнить угрозу. Я знал, что ты не сможешь. Он поглаживал меня, и от этого прикосновения все внутри переворачивалось. И ты знала. Знала лучше меня. Ты слабая. Ты, наконец-то, сломалась. Все так. Сломалась. Разбилась на куски как осколки с моим отражением. Меня больше не существует. Мой выбор лишь в одном. Между чудовищем и ядовитой змеей я без колебаний выберу чудовище. Ларис, наконец, отстранился. Я слышала, как он пинает зеркальные осколки, и они шелестят по камню. Ну, довольно, поднимайся. Твой хозяин хочет тебя видеть. Я вмиг перестала дышать. Ну, вот и все. Глупая Слабая, жалкая, неспособная даже на протест. Ничего не осталось, кроме как покориться. Это к лучшему. Я больше не хочу сомнений. И надежды тоже не хочу. Руки полукровки заставили меня подняться. От напряжения я видела лишь цветные размазанные пятна. Меня тошнило. Он прижал меня, вынуждая уткнуться ему в плечо, но мне было уже все равно. Ларис повел рукой по спине. Я терпела. Нет, неверно. Я ничего больше не чувствовала. Он склонился к уху. Но я все еще могу вмешаться. Только скажи. Я отстранилась. Нет, господин управляющий. У вещи должен быть лишь один хозяин. И это не вы. Жалко, что я не видела сейчас его лица. Казалось, на нем должно было отразиться нечто отличное от привычной маски. Я надеялась, что задела его. Он отстранился, ничем не выражая возмущения. Мягко, привычно. Я заглянула в его лицо, но и там все было привычно. Разве что маленький сероватый шрам, едва заметно рассекающий губу. Кажется, прежде его не было. И на скуле слева темнело почти незаметное пятно, как след от удара. Синяк. Полукровка нажал кнопку на браслете селектора. Через пару минут рабы уже убирали осколки. Я молча смотрела, как острые блестящие искры с легким перезвоном исчезают в черном зеве мусоросборника. Ларис стоял рядом. Признаться, я не предусмотрел зеркало. Надо же! Он казался искренне озадаченным. Надо же! Действительно, какой позорный просчет для столь хитроумного человека! Я ничего не ответила. Пусть провалится в пекло. Когда с уборкой было покончено, Пришли так называемые комнатные девушки, наверняка оставшиеся без дела после отъезда Вирея. Полукровка развалился в мягком кресле и наблюдал, как меня мыли, натирали маслом с запахом амолы, сушили, завивали волосы. Он поднялся, простучал каблуками по камню, дотронулся кончиками пальцев до моей обнаженной спины. Совсем ничего не осталось. Казалось, в его голосе сквозит сожаление. Но здесь я с ним была солидарна. Я бы хотела, чтобы шрамы остались. Навсегда. Это мое. Они слишком выстраданы, чтобы бесследно исчезнуть. Но это всегда можно поправить. Помни об этом. Я сглотнула вязкую слюну. Теперь я боялась этого больше всего на свете. Больше слов полукровки. Больше безжалостных рук его брата. Кажется, даже больше смерти. В этом нет геройства, нет протеста. Есть только глупость и бесконечная боль, которая перетряхивает кишки. Все, как он говорил. Ларис все еще касался моей спины, рисуя линии кончиками пальцев. А край его мантии щекотал плечо. Только сейчас я заметила, что мантия была почти черной, темно синей как ночное небо. Он изменил своему любимому цвету Теперь он казался сумрачнее, старше и опаснее. Меня одели, причесали, накрасили. Вновь и вновь все неслось по кругу. Я вещь. Вещь. Мы прошли уже знакомым путем, остановились перед дверями в покое Дево. Ларис придирчиво поправил локон на моей шее. Крайнее нерациональное упрямство. Я даже не посмотрела на него. Решительно взялась за ручку толкнула тяжелую створку и вошла.